Глава 75. Эдди. По-моему, тебе здесь нравится, сказал Берлин. «Вы с Гарри постоянно это повторяете, отозвался я. Мы в этот момент спускались по каменным ступенькам к камерам временного содержания в здании суда Бакстауна, примерно через час после того, как судебные приставы доставили сюда Корна, закованного в наручники. Кейтс Гарри отвезли Энди и Патрицию обратно в отель, подальше от толпящихся в здании суда зевак и репортеров. А также от агентов ФБР, которые толпами нагрянули в Бакстаун сразу после того, как известие о попытке взрыва разлетелось по всей стране, и понатыкали контрольно-пропускных пунктов по всему городу и на окраинах. Берлин спускался первым, молчаливый мистер Андерсон держался за ним. Я следовал за Андерсоном, а блок двигалась за мной по пятам. "Денвер заговорил", спросил я. "Боюсь, что нет". Будь у меня чуть больше времени и поменьше народу вокруг, все могло бы сложиться совсем по-другому. Мне не нравится, как это звучит, сказал я. На посту дежурного офицера изолятора сидел крупный детина, который выглядел так, будто съел кого-то чуть поменьше себя. Вы опять здесь, мистер Флинн. Никак не могу расстаться с этим чудесным заведением, сказал я. Мы хотим поговорить с Корном, если вы не против. Вы его адвокат? спросил он, смотря по обстоятельствам. Сначала он должен нанять меня. Пустите нас. Дежурный забрал у Блока и Андерсона личное оружие, бегло об шмона у нас, а затем провел по знакомому коридору и открыл дверь камеры. В тот день Корн был единственным обитателем судебного изолятора, и дежурил там только один сотрудник охраны. Дайте мне знать, когда закончите, сказал он, после чего запер нас с Корном внутри. Тот сел на скамью, упёршись локтями в колени и обхватив голову руками. И в этот момент я увидел кровавое пятно у него на бедре. Мистер Корн, меня зовут Александр Берлин, а это мистер Андерсон. Насколько я понимаю, с мистером Флином и мисс Блок вы уже знакомы. А кто вы, собственно, такой, мистер Берлин? Вызывающе поинтересовался Корн. Что ж, на данный момент я делаю вид, будто работаю на агентство национальной безопасности, поскольку именно эта структура одолжила нам машину. Моя конкретная роль в правительстве вас не касается. А вот что все таки касается, то я здесь для того, чтобы предложить вам вот это. У Берлина подмышки был электронный планшет. Он достал его, постучал пальцем по экрану, открыв на нем какой-то документ, а затем передал Корну, который приступил к чтению. Здесь говорится, что я отсижу пять лет, если полностью признаю вину в нарушении закона при проведении следственных мероприятий. Боюсь, я не могу это подписать. Я не сделал ничего противозаконного, и я вас не знаю. Какие у вас полномочия, чтобы что-то мне предлагать? Берлин набрал номер, сохраненный в его мобильном телефоне, и вскоре услышал ответ. Передайте этому человеку, что у меня есть полномочия заключить сделку произнес он, после чего передал телефон Корну. Кто это? спросил тот. Это генеральный прокурор, ответил Берлин. Глаза у Корна недоверчиво расширились. У вас на быстром наборе есть генеральный прокурор штата Алабама? Нет, сказал Берлин. Это генеральный прокурор Соединенных Штатов. Прижав телефон к уху, Корн стал внимательно слушать. Минуту спустя он вернул его Берлину. Прошу прощения. Я должен был убедиться, что у вас и вправду есть полномочия делать мне такие предложения. Полне вас понимаю и советую подумать на этот счет. Я уже подумал. Говорю же вам, я не сделал ничего противозаконного. Видите ли, тот деятель, который выступал против вас на последних выборах окружного прокурора, готовится баллотироваться по новой Я уже договорился с несколькими влиятельными и богатыми людьми, которые обеспечат ему победу на этих выборах. Вы даже не сможете выставить свою кандидатуру на переизбрание. Хорошая для вас новость заключается в том, что он сторонник смертной казни. Плохая же в том, что мистер Вингфилд, скорее всего, будет сотрудничать со мной в обмен на иммунитет, а из этого следует, что вы будете осуждены за допущенные злоупотребления, виспрепятствование отправлению правосудия. И весьма вероятно за убийство Колта Ломокса. Берлин позволил этому последнему заявлению повиснуть в воздухе. Есть свидетель, который видел, как ваша машина отъезжала от дома сразу после того, как был произведен роковой выстрел. Какой еще свидетель? спросил Корн. Вот этот свидетель, ответил Берлин, указывая на блок. Она помахала Корну. Вы же не решили, что я привел сюда мисс Блок и ее адвоката чисто для виду. Никогда не думал, что такое возможно, но Корн вроде стал еще бледнее, Кадык у него на горле заходил ходуном. Он что-то мысленно подсчитывал. Убийство шерифа влекло за собой совершенно определённое наказание. Вам же не нужно, чтобы я объяснил вам все по буквам, мистер Корн. Просто представьте, что не пройдет и года, как новый окружной прокурор сидя в вашем кабинете, Усадит вас на жёлтую мамашу в главном исправительном заведении штата. Корн мог быть кем угодно, трусом, конечно же, однако не дураком. Я видел, как он выпрямился. У него оставался последний козырь. Я никогда не признаюсь в неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей. Я действительно выиграл все эти судебные процессы. Все эти люди были казнены благодаря моим усилиям. Я горжусь своим послужным списком. Я не признаю ничего, что могло бы поставить под угрозу мое наследие и замарать мою репутацию как слуги закона. Но я могу кое-что предложить. В моем распоряжении оказалась информация, раскрывающая истинную личность убийцы Скайлор Эдвардс. Это глава небольшой группы сторонников превосходства белой расы. Там его называют пастором. Я знаю его настоящее имя, и у меня есть кое-что, чтобы доказать все это в суде. Берлин посмотрел на меня. Это была его игра, но он знал, что меня заботит судьба десятков людей в камерах смертников, ожидающих казни, потому что Корн подтасовывал факты и лгал, чтобы отправить их туда. "Никакого же рода доказательствами вы располагаете?" спросил Берлин. "У меня есть видео. Запись с камеры наблюдения на заправочной станции, которая указывает на причастность пастора к убийству Скайлор Эдвардс казалось, будто из маленькой бетонной камеры полностью выкачали воздух. "И что вы хотите взамен?" спросил Берлин. "Полный иммунитет. Мы составим соглашение о юридической неприкосновенности прямо сейчас и попросим судью его засвидетельствовать. Я не доверяю вам, мистер Берлин, в отличие от судьи Чандлера. Это придаст нашей договоренности официальную силу. Тогда я предоставлю вам пастора, а вы предоставите мне свободу." Я собирался кое-что сказать, но Берлин уже принял решение. Согласен, сказал он. Ему потребовалось еще полчаса, чтобы внести кое-какие поправки в текст соглашения, залитый в электронный планшет, и дождаться, пока судья Чендлер не спустится в камеру. Тут ничего не сказал ни мне, ни Корну ни Блок. Коротко переговорив с Берлином, он подписал соглашение о юридической неприкосновенности цифровой ручкой, поставив свою подпись под подписью Корна. Выходя из камеры, Чандлер повернулся ко мне и сказал: "Вы с Мис Брокс хорошие адвокаты. Пусть даже методы у вас далеко не ортодоксальные". Прямо это как комплимент. Дверь камеры закрылась за ним. После недолгого молчания Берлин обратился к Корну: "Так где же эта запись?" "Она на флешке в моем портфеле, который охранник снаружи убрал в пакет с моими личными вещами". Блок постучала в дверь камеры и попросила дежурного принести нам вещи Корна. Берлин вставил флешку в свой планшет, и мы стали вместе отсматривать записанный на ней материал. "Так теперь я свободен?" спросил Корн. Эта флешка уже была у него, когда он пытался осудить Энжи Дибуа за зафиксированное на ней преступление. Я это знал. Более того, он пытался добиться вынесения смертного приговора. Не в силах больше смотреть на Корна, я вышел из камеры вместе с Блок и Берлином. "Эй, мы же договорились?" крикнул нам вслед Корн. «Все в силе. Вы предоставляете нам информацию, идентифицирующую пастора в обмен на вашу свободу", сказал Берлин, после чего посмотрел на Андерсона. Закрывая дверь камеры и оставляя того наедине с Корном, он произнёс: "Договор есть договор, мистер Андерсон. Освободите его". Блок не могла смотреть на Берлина, и в тот момент я не понимал почему. Но выражение лица у нее было достаточно мрачным, чтобы дать мне подсказку. Тогда-то я и заподозрил, что Корн покинет эту камеру в мешке для трупов. «Так ты собираешься ловить этого типа?" спросил я. "Конечно", сказал Берлин. "Как только мистер Андерсон тут закончит, мы нанесем визит в управление шерифа".